Глава седьмая, в тот же день. Ближе к вечеру, там же. — Да пошли они в задницу со своим предложением, — взорвался гневлево Ратибор. От него смрадом за версту разит. — Ты можешь объяснить, что тебе не по нраву пришлось? — Святослав слегка повернул голову к рыжевому медведю. — Да все, — забористо рыкнул на полтерема рыжебородый гигант. — Мы чего, я не понял, на разбойничью стежку встаем? И чем мы тогда отличаться будем от всего того разномастного отребия лиходейского, с коим боремся всю свою жизнью сознательную? Опускаться до их уровня — это как добровольно зарыться в катку с дерьмом. Никакая банька опосля уже не отмоет, хоть с отремочалкой до костей телеса свои потом. Ратибор, Мирослав, Яромир, да примкнувшие к ним Емелян с Тихомиром, расположились ближе к вечеру за тем же самым дубовым столом, где с утреца восседали Олаф Чернобровый и Скубальдом, изложившие таки князю свое любопытное предложение совместного разбойничьего и налета на караван западных купцов. Святослав, немного поразмыслив в гордом одиночестве, пришел к здравому выводу, что надобно заслушать мыслишки друзей до главного советника с племешом по сему необычному вопросу, благо никогда не чурался владыка Мирграда и спросить мнение у своих приятелей. А с недавних пор и у Тихомира с Хемеляном, когда сам находился в затруднительном положении. И вот после того, как приглашённые отхлебнули из княжих запасников доброго кваса, да выслушали кратенький пересказ авантюры, скои пожаловали северные гости, ожидаемо началось. А ещё мне не нравятся разрисованные нахальные рожи этих дермоедов вшивых. Протибор не когда не стеснялся выказывать своё, прямо скажем, Не самое положительное отношение к обитателям северных земель. Они душегубы, воры да убийцы. Ни чести, ни совести у этого разбойничего сброда нет, уверяю тебя. Так-то я согласен с режимом Таптыгой. Емелиан первым поддержал Ратибора, выступившего решительно против проведения такого совместного мероприятия мир города с викингами. Пахнет тухлятинкой от ихнего предложения. Да и как-то всё у них легко и безмятежно обрисовывается. прямо как в грёзах сонливых всего-то надо просто пойти до да забрать сокровища несметные которые мимо проплывают дело в-то, да вы погумекаете вот над чем у каравана сего богатого явно покровители очень влиятельные которые просто так разграбление его до смертоубийства людей своих не потерпят как вы думаете почему наглые печенеги аль ещё кто до сих пор ни разу не осмелились напасть на эти обозы Весь караван этот, раз в 5 годков хоживает на протяжении уж почти 40 лет по одному и тому же маршруту, как мне шепнул Тутова мелком один из моих ищейк. И ни разу-ко не было попытки его очистить, ни единого разочка, представляете? Это ли не странно? Как объяснить, что за всё это время до сих пор не нашлось желающих оттяпать себе лакомый кусок пирога от сих ценностей невероятных, что ползают туда-сюда по песчаному тракту не первое десятилетие? оказалось против не руку, и вот оно добро. Думаете, купили торговцы всех душегубцев в округе? Ой, или как-то сомнительно. Может, просто дело всё в том, что лапуту загрибующую, попробовавшую сцапать на своё, тут же оторвут с гаком, а? Кто оторвёт-то, запад что ли? Высокомерно брякнул Тихомиров, очередной раз обмокнув в свою жиденькую бородёнку в кувшинчик с вином. А мы много знаем о тех империях, что там расположены. Емельяна, хмурившись осуждающе, оставился на главного советника. "Думаешь, в Европе и слабоки одни? Я как раз слышал, что государства и там есть вполне себе могучие, с войском бесчисленным, да машинами осадными столь страшными и мощными, что ни один град не выдержит долго осады". "Емеля, хватит тащить сюда всякие роскозни, что ты на базаре Альфкабаке у захмелевших торгашей краем уха выслухал". И Рамир пренебрежительно хмыкнул. Все это лишь легенды непервой свежести. Нет дыма без огня, — кисло пробурчал княжий племяш, покосившись на дядю, что внимательно слушал прения сторон и сам покамест в них не вмешивался. Нам что, плохо живется? Стоит ли из-за какого-то каравана рисковать нарваться на гнев его хозяев? Э-э-э, не-э, — Тихомир недовольно покачал головой. Не какого-то, а очень, очень жирного каравана. Такого, что ежели его выпотрошить... О деньгах вообще забудем, либо купаться в них будем. Риск оправдан. Да и гнёв неких неизвестных покровителей это скорее страшелка, которую разве что деткам на ночь можно нашёптывать периодически на ушки. Главный советник чуаньливо скривился. Не дрейфь, Эмиля, заживёшь ещё лучше после того, как мы обнесём этих лавочников. Вот увидишь. Ежели всё грамотно провернуть, быстро и чётко сработает. то западные толстосумы вообще не узнают, кто их валу растерзал. Яромир бросил взгляд на Святослава. Соответственно, и спроса никто не ученит, ибо ведать не будет, с кого его ученять-то. Варяги, пожаловали к нам явно не с добрыми намерениями, ибо не стянули головы драконов со своих лаханов при приближении. Сумрачно прошелестел ротибор. А ещё, мне кажется, смутно знакомое роже их ярла, хотя я и уверен, что никогда прежде не встречал этого Олофа или всё же видел мельком за варград случаем не стояли эти даны Нет, покачал головой воевода, оторвавшись от кубка с медовухой. Княже за тот же вопрос ис у них поинтересовался. Отрицают всё. Может и брешут. Насчёт драконьих рыл же, вроде как и вправду, между своими только у них обычай подобный существует, как и заикнулся Олов Дубкина. Поспрошал я тут на медни. В общем, ежели к чужим землям подгребают, то могут и не снять, ибо ведать не ведают, знаем ли мы о подобном правиле. Но точно енто али нет, так до конца и не ясно. Версии разные в народе гуляют. От настроения тамошнего вожака сильно зависит, как я подозреваю. Ещё бы они не отрицали своё присутствие на аллой поляне, кмыкнул презрительно рыжий медведь. Ведь ежели признаться, то это будет означать Что драпали они с поля боя в преснопамятной сече, аки пугливые тушканчики от тени ястреба, надобно на них сзада позырить. Глядишь по изгаженному копчику и опознаем за сранцов. Похоже мнения разделились. Святослав вопросительно выторшился на до сих пор ни разу не встрявшего в суждения Мирослава. Ты что думаешь? Согласен я с обеими сторонами, задумчиво протянул русый мечник. Плюсы очевидны, Можно здорово разбогатеть, ежели грамотно купцов на их товар нагреть. Но и минусы и существенны, главные из которых это то, что на разбойничью дорожку мы встаём. Как бы ни пустились дальше во все тяжкие, легко добытое золотишко способно головёнкутов скружить запросто. Наверняка затягивает трясина лиходейская: зачем честно работать, когда можно грабить? Продолжения не будет. Святослав бахнул ладонью по столу. Слово даю, — Это хорошо, — Мирослав удовлетворенно кивнул. — И все же я по временю с суждением воздержусь от совета. Решение слишком сложное, и что-то мне подсказывает судьбоносное как для каждого из нас, так и для Мирграда в общем. Посему не готов я взвалить на себя такую ответственность. Не мой уровень свят, уж не серчай. — Ладушки, — князь понимающий крякнул. — В таком случае давайте уточним. — Да. Не считая воздержавшегося, в том числе и от хмелья Мирки, у нас два глаза «за» и два «против». Все верно?» «Верно», — утвердительно закивали сидящие за столом приятели с племешом-досоветником. «Ты уж извини, дружище, Яромир несколько виновата посмотрел на рожеволосого гиганта, что на этот раз не согласен с тобой. Но благодать на Мирград может свалиться небывалое, ежели караван у купчишек себе прикарманить». «Добытая разбоем, Яр?» Ратибур тускло сверкнул в ответ синими очами. «Еще никому и никогда добра не приносило. Одни лишь беды да невзгоды, что рано или поздно сваливаются на головы всех лиходеев без исключения». Так, ясно. Это уже из области пивных рассуждений. Святослав еще раз хлопнул по столу и поднялся, показывая, что разговор стремительно близится к завершению. «Я вас всех услышал, буду думать. Решение за мной...» коей я и оглашу на свадьбе Емелькиной, которая, кстати, уже через 2 дня. Ух, чую, и гульнём же.